Выходя из своей комнаты, она случайно перепутала и взяла личный информационный терминал вместо офицерского. Сейчас было ещё не рабочее время, и если бы ничего не случилось, то проблемы в этом бы не было. Со штабом всё равно связаться не получилось бы, поэтому нельзя было сказать, что она поплатилась за свою ошибку. Однако тот факт, что она не заметила переговорное устройство на стене прямо у себя над головой, говорил о том, что ей некогда было сейчас отвлекаться, попросить о помощи у руководства базы. Если бы она смогла это сделать, события, возможно, развивались совершенно по-другому. Внимание Лины было направлено на окрестности ангара, однако она с самого начала не смогла определить местоположение Арктура. К тому же врагами могли быть не только эти двое, Регул и Арктур. То, что она смогла среагировать на прикатившуюся сзади в ноги ручную гранату, было чистой случайностью. Стена ангара выдержала взрыв, по этой причине большинство осколков гранаты и взрывная волна пришлись именно на Лину. Алина, пережившая взрыв и его последствия внутри магического щита, развернулась и обнаружила виновника взрыва. «Лайла, и ты тоже!» Четвертый отряд звезд, класс первой звездной величины, второй лейтенант Лейла Денепп. Обаятельная высокая женщина скандинавской внешности смотрела на Алину с ненавистью в глазах. «Попрошу не называть меня так фамильярно по имени! Ты — предательница!» «Я предала? О чем ты вообще? Притворяешься дурой или не умеешь проигрывать?» Днеп замахнулась над головой ножом, который был у неё в правой руке. Сразу после этого женщина, превосходящая лину ростом на 10 сантиметров и обхватом груди и бедер тоже, появилась прямо перед ней. Рука с боевым ножом взмахнула вниз. Лина рефлекторно активировала магию движения и перебралась на противоположную от входа в сторону ангара. Пули, выпущенные из пистолета с глушителем, ударились об и упали на пол. Денеп цокнула языком. Сочетание ножа и пистолета было её излюбленной тактикой. Элина помнила об этом, поэтому развернула магический щит одновременно с магией движения. «Я не притворяюсь! Когда и как я предала!» — крикнула Элина, не убирая щит. «Как бесстыдно! Хорошо, тогда я скажу тебе. Хоть ты главнокомандующий, тебя соблазнил тот человек, и ты продала шестой отряд Японии!» «Шестой отряд? Что случилось с Рэнди и его ребятами? Похоже, ты ни капли не задумывалась о содеянном!» Этот голос раздался позади Лины Элина поспешно обернулась. Денеп тут же выстрелила ей в спину, однако пуля точно так же была отражена противообъектным щитом. Это было следствием того, что сила вмешательства в явление была выше у магии щита Алины, а не у проникающей магии Денеп. Магия движения, помогающая продвигаться, проникая сквозь препятствия, которые она применяла на свои пули. Но атака нового участника события пришла с неожиданного направления. Алину подбросила вверх вместе с её щитом, на Алину не применили магию движения или скорости, Это была магия местной инверсии гравитации. В круге радиусом 1 метр с центром в виде Лины гравитация была повёрнута в обратном направлении и резко усилена. Алина ударила потолок ангара с ускорением, превышающим ускорение свободного падения в 10 раз. Потолок не проломился, его лишь слегка сотрясло, а звук был слишком тихий для такой силы удара, просто Лина успела моментально нейтрализовать свою инерцию. И это помогло. Однако получилось не идеально. Часть урона от столкновения Алина всё же получила, после чего начала падать обратно вниз. На этот раз десятикратное ускорение сработало в обратном направлении. Однако Алина, терпя боль, применила на себя замедляющую магию. Она вернулась на пол, не получив больше никаких повреждений, потому что она не просто спускалась. Во время падения она разбрасывала пули изжатого воздуха, хотя убийственные силы они не обладали, но могли издержать врага. Шар, приземлившийся твёрдо встав на ноги, Алина посмотрела на Шар, капитана Шарлотту Вегу, запустившую её в полёт к потолку. «Ха, я уж думала, что этим тебя прикончу. Но, как и ожидалось, отсирился. Ну хотя бы магическая сила соответствует данному имени». После этого обмена атаками Лина отменила свой парад. В сравнении со своей величевой внешностью, миловидная, светловолосая, глобоглазая красавица тяжело дышала. Когда Вега увидела это, на её губах возникла улыбка победителя. Но, кажется, это было довольно мучительно. Подходящий вид для предательницы, соблазненный тем человеком и продавший своих подчиненных. «Я вам говорю, я ничего не знаю о каком предательстве. Что случилось с шестым отрядом, я тоже не знаю. И что еще за тот человек?» «Ты все еще продолжаешь?» — проричала Данепп на пытающуюся отстаивать свою невиновность Лину. «Ну хорошо, давай я тебе расскажу». Однако Вега остановила Днеп после чего повернула на Лину насмешливый взгляд. Ты подозреваешься в тайной связи с японским шпионом в отношении повторного проведения эксперимента с микрочерными дырами. Три человека из шестого отряда были принесены в жертву эксперименту над человеческим телом, который был организован Японией. Вот о чём речь. Ты была соблазнена японским волшебником стратегического класса Шибой Тацой. Тацой! Такая реакция была у Лины потому, что это было для неё совершенно неожиданно, и она не смогла подавить свои мысли об этом. Однако для Веги Денепота выглядело как попадание в ловушку... и было ничем иным, как доказательством предательства. Да, три человека, Рэнди, Ян и Сэм, ночью лишились рассудка и были помещены под охрану. По твоей вине они были захвачены паразитами. Рэнди, капитан Орландо Ригель, Ян, второй лейтенант Ян Беллатрикс, Сэм, второй лейтенант Сэмуэль Альнилам. Назвав трагичным голосом имена трёх членов команды Рион, Вега острым взглядом уставилась на Лино. «Паразитами?» Вид, застывший в шоке Лины, казался Веге чистой актёрской игрой. «Смерть предателям! Я обеспечу тебе такой же конец, как и у тех парней, которых ты казнила как Сириус!» Лина моментально пришла в себя и вернулась в боевую стойку, однако она слишком сильно потеряла бдительность, когда услышала, что люди из шестого отряда были захвачены паразитами. Лина была повернута лицом к появившейся из глубины ангара Веге, а к выходу она была повернута спиной. И сейчас к спине Лины приближался крутящийся томогавк, атака Арктура пыталась проникнуть в ангар извне. Но магически усиленный томогавк был разрублен 50-метровым лезвием молекулярного делителя. «Главный командующий, ты в порядке!» Менее чем через одну секунду входа в ангар появилась фигура человека крупного телосложения. Бэн Майор Канопус!» лины и Вега назвали имя появившегося человека, каждое со своим выражением. «Майор, вы на стороне этой предательницы?» «Главная команда ещё нас не предавала. Капитан Вега, вы были обмануты паразитами!» Не двигаясь, ответил Конопус на осуждение Веги. «Что? Как они могли меня обмануть, если я разговаривала с помещенными под стражу Рэнди командой?» «Я не о них, паразиты!» Конопусу пришлось прерывать свою речь, потому что ему нужно было отразить направленный на него снайперский выстрел высокоэнергетическим лазером и новый тамага в клетящей по кривой траектории. Внезапно в ангаре раздался вержащий звук, и экспериментальный автомобиль, который должен был тестироваться сегодня, внезапно стартовал и понесся на Лину и Вегу. Лина и Вега отпрыгнули в разные стороны, автомобиль резко затормозил рядом с Линой, его правая передняя дверь открылась. «Главнокомандующий, залезайте! Харди!» С переднего пассажирского места её позвал член первого отряда звёзд класса второй звёздной величины, второй лейтенант Ральф Харди Мирфак. Лина рефлекторно запрыгнула через открытую дверь. Мирфак двинулся влево и передвинул туда консоль управления. В этом экспериментальном автомобиле консоль управления могла сдвигаться влево и вправо, чтобы не было никаких неудобств как в странах с левым рулём, таких как США, так и в странах с правым рулём, таких как Британия. А Переднее сиденье было в виде сплошной скамейки без промежутков, педали тоже не было. Автомобиль двинулся в тот же момент, как Лина закрыла дверь. «Главнокомандующий, мы временно покидаем базу!» «Ха?» – разумеется, это было неожиданным для Лины. «Это распоряжение командира Конопуса!» Возражения Лины прекратились, когда она услышала, что это было мнением Конопуса, которым она доверяла больше всех. К тому же у неё сейчас не было времени на споры. Этот автомобиль был выполнен в форме пикапа, со стороны его кузова послышался звук сильного удара. «А стоять!» Данеп, хорошо владеющая магией быстрого перемещения себя, запрыгнула в кузов пикапа с помощью псевдотелепортации. «А вот они остановимся!» Однако ДНЭП тут же была вынуждена спрыгнуть с автомобиля. Порятавшийся в кузове молодой мужчина прыгнул на неё, и они упали на землю вместе. «Ральф?» Человеком, составившим ДНЭП-компанию в прыжке с автомобиля, был второй лейтенант Ральф Алголь, такой же член первого отряда звезд класса второй звездной величины, как и Мирфак. «Оставим это место лейтенанту Алголю!» «Будьте внимательны! Сейчас может сильно тряхнуть!» После слов Мирфака Алина торопливо пристегнулась ремнём. Пикап взлетел и приземлился с другой стороны ограждения территории базы. Таким образом, они сбежали и направились в Букерке. Харди, что здесь вообще происходит? Когда база скрылась за горизонтом, алина пришла в себя и попросила ведущего автомобиль Мирфака объяснить ситуацию. Точное время неизвестно, но примерно в пять часов утра произошло восстание во главе с капитаном Арктуром и первым лейтенантом Регулом из третьего отряда. Другими установленными на данный момент участниками восстания являются... Капитан Вега, первый лейтенант Спика и второй лейтенант Денеп из 4 отряда. Капитан Ригель, второй й лейтенант Белатрикс и второй лейтенант Альни Лам 6 отряда, а также майор Антарес и 1 лейтенант Саргас из 11 отряда. Подожди. Шар сказала, что Рэнди и его команду заразили паразиты. Значит, это была ложь? К сожалению, предположительно, это правда. Причём заражены не только три человека из 6-го отряда. Предположительно, паразитами также заражены двое из третьего и двое из 11 отряда. Как же так? Эту информацию мы получили от второго лейтенанта Шаулы из одиннадцатого отряда. Она заметила аномалию в майоре Антаресе и первом льдненте Саргасе и пришла к командиру Конопоса за инструкциями. В одиннадцатом отряде все были хороши в магии психического вмешательства, но второй лейтенант Шаула была исключительно хороша как в чувствительности к пушионовым волнам, так и в защите от магии психического вмешательства. Было довольно убедительно, что именно она не подверглась торжению паразитов и первой заметила странную активность. «Она так поступила, потому что главнокомандующего, похоже, не было у себя в комнате», добавил Мерфа извиняющимся тоном. Он подумал, что Лине было неприятно от того, что за указаниями пришли не к ней, главнокомандующему, а командиру первого отряда, Конопусу. Однако Лина восприняла это без возражений, потому что просто не заметила это. Сразу после того, как ей и второй лейтенант Алголь прибыли по срочному вызову в кабинет командира, был активирован сад гипноса майора Антарса». Сами мы смогли избежать трудности с помощью лунного затмения второго лейтенанта Шаулы, однако все остальные люди в жилом секторе были нейтрализованы. Использованный сам сад гипноса – это внешняя системная магия, усыпляющая людей в пределах своей области действия. Сила принуждения этой магии не такая уж и большая, потому что она нацеливается сразу на неопределённо большое количество людей, рассредоточенных по области действия. Например, она не сможет усыпить солдата, находящегося в состоянии повышенной активности во время боя, Однако она очень эффективна в случаях, когда нужно помешать пробуждению уже спящих людей или нужно усыпить только что проснувшихся или очень уставших людей. С другой стороны, использованная вторым лейтенантом Шаолой лунное затмение – это защитная магия, заставляющая терять цель на ментальном уровне и тем самым нейтрализующая атаки боевой магии психического вмешательства, которую в Америке называют лунной магией. Ассимиляции с паразитом она также избежала благодаря рефлекторно-активированному лунному затмению. «И что мы теперь будем делать?» алина ничего не могла поделать с тем, что её голос дрожал от беспокойства. Она всегда действовала при поддержке звёзд, а в нынешней ситуации она не могла надеяться на это. Всё было наоборот. У неё не было ни экипировки, ни денег, а врагами, скорее всего, станут волшебники звёздного класса. Когда Мирфак уже хотел ответить на вопрос Лины, из его нагрудного кармана послушался рингтон входящего сообщения. Мирфак приключил управление автомобилем на автопилот и вынул терминал из нагрудного кармана. Его палец долгое время двигался, видимо, для дошифровки сообщения. Шифр, похоже, был довольно сложный. Наконец, расшифровав сообщение, Мирфак прочитал его серьёзным лицом. Закончив читать, он передал терминал линии. «Главнокомандующий, это инструкция от полковника Баланс». Передав терминал линии, Мирфак вернулся к ручному управлению автомобилем. Сразу после того, как командир узнал о нападении на главнокомандующего, он запросил у полковника Баланс план дальнейших действий. Затаив дыхание, Лина посмотрела на экран терминала Мирфака. Во время прочтения сообщения от Белланс, Лина изумлённо округлила глаза. «В Японию?» В инструкциях Белланс говорилось, что Лина должна сбежать в Японию и получить там защиту семьи цуба. «Почему именно...» «Почему надо уезжать из Штатов и ехать именно в Японию?» Так Мирфак расшифровал бормотание Лины. «По видимому, полковник Белланс обеспокоен заговором против главнокомандующего». Я даже не могу подумать о такой глупости, как убийство главнокомандующего, являющегося волшебником стратегического класса. Однако главнокомандующим могут промыть мозги и использовать в своих целях. Услышав догадку Мерфа, Калинов вспомнила военную тайну о цивильном, который настал на борту супер авианосца Enterprise. Волшебники, которые стали топливом для генератора и которых принудительно заставляют использовать магию. Они пытаются использовать меня как часть какой-нибудь военной машины, как тех парней, «Действительно, потеря взрыва тяжёлого металла при нынешней мировой ситуации — это глупость, идущая наравне с попыткой самоуничтожения страны. Однако, если смотреть только со стороны военной мощи, то промывка мозгов Лины и превращение её в легко используемый инструмент не так уж и невозможно. Но тогда это будет считаться дезертирством. Думаю, с этой точки зрения всё будет в порядке. Главнокомандующий, посмотрите прикреплённый файл». После этих слов Лина поспешно провела пальцем по экрану терминала Вложенный файл был уже дешифрован, как и основная часть сообщения. Лина открыла файл. Приказ? Внутри был приказ о проникновении в Японию для тайной инспекции проживающих там офицеров. Я думаю, что полковник сделала все возможное в рамках своих полномочий. Полковник Белланс был вторым номером в инспекционном отделе по борьбе с неправомерным поведением военнослужащих. Это означало отправку Лины в Японию для проверок офицеров работающих в посольствах и консультациях. Хотя было много проблем с точки зрения системы командования, но можно было сказать, что это кое-как укладывалось в рамки полномочий «Баланс». Пожалуйста, пользуйтесь теперь этим терминалом. Не беспокойтесь, на нём нет моей личной информации. Пароль такой же, как используется в первом отряде. Как главнокомандующий, Лина имела полномочия просматривать документацию любого из отрядов, однако эти полномочия внутри звёзд по большей части игнорировались. Лина никогда не делала из этого проблемы, Только Конопус и майор Капелло из пятого отряда честно сообщили Лине новый пароль каждый раз, когда он менялся. В сумке на заднем сиденье собраны необходимые для миссии по проникновению паспорт, кредитные карты и различные оборудования. Учитывая способ путешествия, там нет оружейных устройств. К сожалению, у меня не было времени взять сменную одежду, поэтому, пожалуйста, купите сами в аэропорту. Полковник Баланс подготовил авиабилет. Выслушав мирфа Калина ещё раз взглянула на терминал. Там действительно имелись полученные данные о билете. «Сейчас мы направляемся в аэропорт в Альбукерке. Я думаю, что преследования не будет, потому что командир контролирует ситуацию на месте. Однако на всякий случай я использую препятствующие обнаружению щит, поэтому главнокомандующий прошу вас воздержаться от использования магии». «Хорошо. Мирфак владел магией защиты от обнаружения лучше всех среди звезд. Обнаружение будет крайне проблематичным даже для команды Ориона 6 отряда, специализирующейся на миссиях по преследованию». Лина послушно последовала совету Мюрфака. Лина благополучно прибыла в Японию 19 июня в полдень по японскому времени, она сразу же позвонила по полученному от Белланс телефонному номеру и по приказу Майи её взяла под защиту семья Куроба. Тем временем в итоге упрощённого судебного разбирательства в штабе Звёзд было решено отправить Конопуса, Алголи и Шаулу в военную тюрьму для волшебников на острове Медуэй. Мюрфак не вернулся на базу и сбежал в направлении западного побережья.